Глава двадцать первая «Ну что ж, почтенные», — подвела итог Кира, закрывая папку с докладами, — «это замечательно, что с нашими старыми предприятиями всё обстоит хорошо. Давайте теперь поговорим о новых, в частности, о золотом прииске. Что ты можешь сказать нам по этой теме, Антон?» «Пока ничего определённого, госпожа», — поднял глаза от своих заметок Кельмен. «Мы более-менее наладили охрану и сумели удержать рабочих. Те, кто поначалу разбежался, сейчас тоже понемногу возвращаются». Ваш управляющий начал принимать дела, так что скоро мои люди будут заниматься, как положено, только безопасностью. Но в целом прииск работает, хоть еще и не на полную мощность. Первая партия золота уже готова к отправке, вот с этим есть неясности. Какие неясности, поинтересовалась Кира. В предложенном нам виде передача золота это чистой воды уголовщина. Если моих людей задержат при передаче, они пойдут в тюрьму. Парни, конечно, сделают все, что им прикажут, но такая ситуация никого не радует, и люди просто не понимают. И они привыкли, что работают на уважаемое семейство, а не на преступное братство. И такое откровенное нарушение закона вызывает вопросы. В общем, людям надо как-то объяснить, что и зачем происходит. Антон, не драматизируй, недовольно поморщилась Кира. Никто ни в какую тюрьму не пойдёт. Но мы, конечно, всё это понимаем, да и вообще семейству не нужны проблемы в будущем, если кто-то вдруг раскопает факт контрабанды и попытается выдвинуть нам обвинения. К сожалению, княжество категорически отказалось от своего участия в любой форме. Свалить пересылку золота на людей князя у нас не вышло. Заниматься этим будем мы исключительно от своего имени, княжество никак светиться не будет. Однако я сумел договориться с князем о приемлемом решении. Прииск получит экспортную лицензию на три года, и на эти же три года будет освобожден от всех налогов и пошлин. У нас будет право в течение этих трех лет не отчитываться о добыче и продаже. Таможный контроль наших грузов осуществляться не будет, и для приёма платежей из-за границы будет открыт счёт на подставное название. Любой преступный брат будет тредать от зависти, если услышит про такое, потрясённо заметил Кельмин. Я даже не представлял себе, что княжество позволяет подобное. Оно не позволяет, усмехнулась Кира. Мы первые, наверное, последние, кому дали такое право и для этого потребовался специальный указ князя. Мы ведь не можем заниматься уголовщиной, а если будем, как положено, отчитываться в контролирующие органы, то не сможем сохранить это дело в секрете. Так что это единственный вариант, который позволит нам заниматься тайной пересылкой золота, не нарушая закон. Было очень непросто донести эту мысль до князя, но в конце концов он всё же внял моим аргументам. То есть мы можем делать что угодно, и никто не посмеет даже задать вопрос. Вопросов к князю люди задавать не будут, подтвердила Кира. Они будут видеть всё сами. Курд Гессен пришлёт на прииск двух своих сотрудников, которые будут там сидеть и полностью контролировать добычу и отправку золота. В общем, всё будет происходить тайно, но при этом совершенно законно. Антон, распорядись насчёт отправки первой партии сразу же, как только прибудут контролёры. Итак, можно считать, что все принципиальные вопросы с приском решены. Нам осталось только обсудить наши подземелья. У Киры совершенно непроизвольно промелькнула недовольная гримаса. Собственно, она давно уже прокляла тот день, когда позарилась на большой недорогой участок и выбрала именно его. Недорогим он был только в начале, а к настоящему моменту уже высосал столько денег, что его стоимость практически удвоилась. Возможно, Кира меньше ругала бы себя, если бы знала чуть больше. Впрочем, о Лесе вероятности она даже не слышала, и знания, как вели себя его ветки в момент выбора участка, вряд ли навело бы ее на какие-то выводы. «Как там обстоят дела?» – она вопросительно посмотрела на Эрика. Без особых событий, пожал плечами Беров. В настоящее время всё ещё занимаемся вывозом мусора. Кирпичи от сломанных циukhov удалось продать, правда, недорого. Охрану всех входов усилили, но пока всё спокойно. Скажить, госпожа, нужно ли ждать новых нападений? Не знаю, Эрик, вздохнула Кира. От епископа никаких известий не было. Может, все сектанты убиты, может, их не могут найти, а может, их и не ищут, потому что этим занимались не какие-то сектанты, а сама община. Нам остаётся только гадать, что у них происходит, так что будем надёжнее исходить из предположения, что христианская община помогать нам в этом деле не станет. А что говорят люди князя? Княжи и люди дали нам понять, что никого искать не будут. Как такое возможно? — нахмурил Серик. Погибли подданные княжеству, как они могут быть не заинтересованы в поиске виновных? Шансы кого-то найти слишком малы, — пояснила Кира. Все нападавшие умерли. Мы знаем, что они были христианами, но этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Тем более община явно не намерена сотрудничать, если они и ведут какое-то расследование посторонних, они привлекать не собираются. Что могут здесь сделать люди князья? Они собрали все материалы на тот случай, если князю в будущем потребуется прижать христиан, и на этом всё расследование закончилось. Им больше ничего не нужно. Получается никому ничего не нужно. Недовольно переспросил Эрик. А что нужно нам? В каком смысле? Кира с интересом посмотрела на него. «В самом прямом. Что мы хотим? Поймать этих самых сектантов? Убить их всех? Просто добиться, чтобы они больше не нападали?» «Хороший вопрос, Эрик», — одобрительно кивнула Кира. «Вообще-то, если как следует подумать, то эти сектанты и нам не сильно интересны. Будет достаточно, если мы получим какие-то гарантии, что новых нападений не будет. С другой стороны, их товарищи убили нашего ратника, так что желательно при этом их всех поубивать». А ещё лучше захватить живыми, тогда мы сможем их как-нибудь использовать. Но ну, в принципе, нас устроит просто гарантия, что мы больше о них не услышим. А как их можно использовать? Не знаю пока, задумалась Кира. Например, отдать их епископу. Правда, это будет не слишком. Вполне достаточно того, что мы вообще поставили его в известности пришедшим. Мы христианам всё-таки не друзья, и лишние усерди может создать у них неверное впечатление. Ну ещё можно отдать их князю, хотя от этого тоже будет мало толку, от княжеских людей благодарности не дождёшься. Или можем показательно казнить, чтобы показать своим людям, что мы всегда за них мстим. Это неплохо поднимает мораль. Не знаю, Эрик, если разобраться, то они нам живыми не нужны, да и мёртвы меня особо. Тогда у меня есть идея, решительно сказал Эрик. Организуем статьи в газетах о том, что в подземелье были найдены фрески и алтарь, и объявим, что мы всё это решили уничтожить. А потом опубликуем визеобразы, как рабочие сбивают фрески, а еще обязательно визеобраз пары человек с кувалдами у разбитого алтаря. Для сектантов после этого отпадет всякий смысл снова туда лезть. «Очень интересная идея, Эрик. Очень!» — одобрительно кивнула Кира. «Если, конечно, их действительно интересует алтарь. Но попробовать все равно стоит. Вот только алтаря там уже нет, его забрала Марена. Может быть, просто написать, что мы его уже уничтожили?» "Они могут в это не поверить", покачал головой Ирик. "Его надо уничтожить на глазах корреспондентов. Но это ведь не обязательно должно быть тот же самый алтарь, достаточно, чтобы он был похожим. Кто там развлечит? Надо только решить, что делать. Если нам нужны сектанты, то объявить о чистке подземелья заранее и устроить там засаду. А если они не нужны, то просто позвать корреспондент, чтобы опубликовать репортаж о том, как мы всё это рушили на их глазах". Мы с Ленкой как-то сразу пришли к молчаливому согласию ничего не обсуждать до отъезда из Киева. Сложно надеяться на какую-то приватность, когда мы привлекли излишнее внимание местных властей. Как бы они себя ни называли, это все-таки высшие возможности у них соответствующие. Обсудить, однако, хотелось, и как только перрон поехал назад, Ленка немедленно спросила. «Ну и что ты по этому поводу думаешь, Кенни?» Уточнять, какой повод она имеет в виду, не было никакой необходимости. «Уже всю голову себе сломал, Лен», — ответил я со вздохом. «Скажу только, что мне все это совершенно не нравится. Самими древними полянами все ясно. Это всего лишь обнаглевшие торгаши, которые привыкли проблемы решать силой и которые рано или поздно обязательно бы нарвались. Они даже не сумели, ну или не захотели, выяснить, сколько у нас охраны. Уже одно это ясно показывает уровень. А вот те, кто их навел...» «То есть ты считаешь, что их навели серьезные люди?» Или даже не люди, кивнул я. Вот смотри, после того, как мы ушли в нижний мир, нас отследить не могли. Никто не смог бы сопоставить Кена Махренка, исчезнувшего на Кавказе, с Кенаром Арди, появившимся через 2 месяца в Рифейских горах. Стало бы нас вели с самого начала. Мы ведь были в остриках, но нас всё равно отследили. Кто-то мог просто узнать на улице кого-то из нас и заинтересоваться, неуверенно возразила Ленка. Да это мог быть просто случайный прохожий, узнавший кого-то из нас при встрече, согласился я. Но ведь узнать мало, надо было проследить нас до гостиницы и выяснить под какими именами мы там остановились, а потом с ходу организовать полноценную слежку. Причём слежку не любительскую. Мы там, конечно, большей частью развлекались и не особенно контролировали окружение, но слишком явное внимание обязательно бы почувствовали. Незаметно проследить за компанией из двух высших и двух сильных эмпатов это задача очень и очень непростая. Нет, я думаю, что это вряд ли результат случайной встречи, такие операции готовятся заранее. Скорее всего, за нами следили с самого начала и следили достаточно профессионально. Представитель Полян видел тебя в Этили с пленным степняком, напомнила она. Он видел Махренко. Поляне, естественно, поняли, кто сдал их в службе благочестия Каганы, но сопоставить Кена Махренко с Кеннером Орди было невозможно, особенно для каких-то торговцев. Отследить нас обратно до дирижабля вряд ли получилось, быть до да тому же, там мы были в остриках, которых экипаж к тому времени уже начисто позабыл. "То есть ты считаешь, что тебя целенаправленно вели от Новгорода?" утвердительно спросила Ленка. "Думаю, да. Хотя не обязательно вели меня, скорее даже не меня, а драгану, но это мало что меняет. Те, у кого хватило наглости установить слежку за двумя высшими и хватило умения успешно это проделать, явно не случайные люди." Это серьёзные организации с очень серьёзными возможностями. И у тебя нет никаких догадок, кто бы это мог быть? Слишком мало информации, вздохнул я. Например, люди князя могли бы такой проделт, но ну, зачем им это? А главное, зачем им организовывать покушение? Я не вижу разумного мотива. В общем, ничего пока не ясно, ясно только, что надо быть осторожнее и оглядываться почаще. А, кстати, ты обратила внимание, что мне опять попытались всунуть очередной актив? «Если бы тебе хотели всунуть компанию полян, то, наверное, подправили бы ветку, чтобы заставить тебя ее взять», — с сомнением возразила Ленка. «Нет, Лен, это так не работает. Нельзя заставить меня что-то сделать, можно только заменить ветку на ту, где я это делаю. Но это возможно только тогда, когда такая ветка существует. Если нет ни одной ветки, где я поступаю так, как от меня хотят, то ничего сделать не получится». «Так вот, к чему это я? Вполне возможно, что это покушение было организовано именно с той целью, чтобы передать мне эту кампанию. Но я её брать категорически не захотел, такой ветки не появилось, и покушение оказалось напрасным». «Меня такая версия пугает», — призналась Ленка. «Меня тоже», — вздохнул я. «Надеюсь, что это всё же какая-нибудь человеческая организация, а не высшая сущность. С людьми хотя бы есть возможность бороться?» «Судя по всему, ваше высокопреосвященство», — заметил я, когда мы устроились в удобных креслах с бокалами в руках, — «вас больше не волнует секретность нашей встреч?» «Не волнует, это еще мягко было сказано. Лимузин, принадлежащий Скорцезе, был подан прямо на перрон, и шофер в ливре и кардинал торжественно открыл перед нами дверь на глазах у всех, кого это хоть в малейшей степени интересовало». Но если того, как в трир потоком пошли Шелоны с боевой техникой, любая секретность выглядела бы дурной комедией, усмехнулся Скарцезе. Всё так, однако, встреча была слишком уж показушной. Я бы скорее предположил, что Скарцезе хочет продемонстрировать всем, что эта боевая техника не случайная разовая покупка, а результат серьёзного сотрудничества и поддержка княжеству ею не ограничится. Должен заметить, что сам факт поставки уже привёл к благоприятному результату. продолжил с довольной улыбкой кардинал. Герцог Баварский перестал сыпать угрозами и требованиями и всерьёз задумался. Молчание может как раз и быть признаком скорого нападения, вежливо возразил я. "О, нет, не в этом случае", воскликнул Скарцези, энергично махнув рукой и едва не разлив вино из своего бокала. "У нас есть друзья в окружении герцога. Он и в самом деле остановил подготовку к нападению и сейчас находится в нерешительности". Признаться, никто из нас даже не ожидал, что обычная поставка боевой техники вызовет такой умиротворяющий эффект. Сиви с пацем парабелу блеснул её эрудицией. И именно так, воскликнул кардинал. Знаете, барон, не сочтите моё замечание за обиду, но всё же довольно непривычно наблюдать классическое образование у язычника. Я не в обиде, хмыкнул я. Однако замечу, что язычники отнюдь не дикари, а в те времена, когда они были дикарями, христиане не столь уж сильно от них отличались. Многие из моих коллег сейчас скинулись бы в возмущении, добродушно засмеялся Скорцезе, но я, пожалуй, не стану. Однако Сан не позволяет мне согласиться со столь вопиющим утверждением, так что я лучше промолчу. И все же, ваше высокопресвященство, вернулся я к прежней теме. Мне кажется немного странным, что несколько эшелонов техники оказали такое воздействие. Вы уверены, что в этом нет какой-то хитрости? И видите ли, барон, ситуация у герцога Баварского не совсем проста. Если он нападёт на Трир и не добьётся успеха, то возможно, потеряет всё. У императора больше ресурсов, и он сможет вынести длительное противостояние, а вот от Баварского сторонники ждут только победы. У него нет права на ошибку. Стоит его войскам потерпеть поражение, от него многие отвернутся. В этом и состоит причина его нерешительности. И по этой же причине он может напасть немедленно, пока ситуация для него не стала еще хуже, заметил я. Нашего от Тона-12-го под Халима прозвали смелым, но какой-то решительности в нем никто и никогда не замечал, засмеялся Скорцезе. Будь он действительно смелым, он начал бы воевать с императором 30 лет назад, когда тот забрал у него Лансгут с изрядным куском Баварии. и перевёл его под прямое имперское управление. Но всё же вы правы, каким бы ни решительным он ни был, есть вероятность, что сторонники на него надавят. Поэтому нужно его дожать и заставить пойти на переговоры, и сейчас, когда он колеблется, самый подходящий момент для этого. А вот сейчас я, похоже, услышу некое предложение, оно, конечно же, не заставило себя долго ждать. Барон, у нас есть для вас очень интересное предложение. Мы хотели бы для защиты трира нанять вашу дружину в качестве вольного отряда. Поверьте, наша щедрость вас поразит. Наша дружина вряд ли обладает достаточной мощью для подобной задачи. Я не стал скрывать своё скептическое отношение к подобной идее. Наше семейство не в состоянии сражаться с государством, а вот тон баварский это всё же государство. Я могу многое ответить на это. Покровительственно улыбнулся кардинал Во-первых, он не имеет возможности бросить все свои силы на Трир, они больше частью связаны. Он может собрать их для решительного сражения с войсками императора, но для Трира он сможет выделить не так уж много. Во-вторых, никакого сражения и не предполагается, ваши части должны выполнять исключительно декоративные функции. Ну а в-третьих, даже если он вдруг решит напасть на Трир, сил вашей дружины вместе с войсками архиепископа Бапре будет более чем достаточно для обороны. Ну почему вам просто не нанять вольников? Нам не нужны вольные отряды. Нам нужна ваша дружина. Вот теперь весь замысел стал понятнее. Учитывая, что меня в последнее время воспринимают доверенным лицом князи, появление моей дружины, пусть даже под видом вольного отряда, будет воспринято как прямая военная поддержка княжества, особенно на фоне недавних поставок техники. Если кардинал не темнит и герцог баварский в самом деле заволновался из-за этих поставок, то появление следом моей дружины действительно может склонить его к переговорам. И как вы собираетесь парировать обвинения в сотрудничестве с язычниками? Это же будет всего лишь вольный отряд, а не войска князя Яромира, с улыбкой ответил Скарцези. Все приличия будут соблюдены, но вот он поймёт намёк правильно. Намёк? скептически хмыкнул я. Правильнее было бы назвать это блефом. Вы же понимаете, что князь Яромир не пошлёт сюда свою дружину. «Я это понимаю», — кивнул кардинал. «А вот Баварский не поймет. Он будет обязан учитывать такую возможность, тем более так явно продемонстрированную». «Не буду скрывать, предложение довольно неожиданное», — сказал я со вздохом. «Я думаю, вы понимаете, что прямо сейчас я не могу дать вам ответ. Мне сложно оценить все последствия такого шага. Это ведь не просто наем отряда, а по сути политическое заявление княжества. У меня есть определенные полномочия говорить от имени князя, но в данном случае их, похоже, недостаточно». Я так и предполагал, — понимающий кивнул кардинал, но в его эмоциях я почувствовал некоторое разочарование. Он что, всерьез считал, что я могу решить это самостоятельно? За такую инициативу князь моментально открутил бы мне голову. Одно дело послать на контракт сотню, и совсем другое дело, когда едет дружина целиком, демонстрируя всем, что у нее за спиной княжество. Я представлю подробный доклад князю Яромиру и немедленно сообщу вам о его решении, — пообещал я. Буду ждать известий от вас, ответил Скарцези. Кстати, барон, вы знаете, что вами очень интересуется общество святого апостола Симона Кананита. Вам известно, кто это? То, что они мной интересуются, меня не удивляет, кисло ответил я. За последнее время я несколько раз наступил им на ноги, и это им вряд ли понравилось. А вот кто это, я не очень хорошо представляю. Это фанатики, поморщился кардинал. Причём самый неприятный вид умные и хитрые фанатики. Я несколько раз пытался донести до папы мысли, что они стали слишком опасны, но его святейшество верит, что он сможет держать их в узде. Я полагаю, что это иллюзия, но... То, что это фанатики, ясно хотя бы из названия их общества, пожал я плечами. Полагаю, вы здесь не правы, барон. Святой Симон действительно известен как ревнитель веры, но я уверен, что это была ревность за веру в хорошем смысле. Господь не стал бы терпеть рядом с собой фанатика. «Господь терпел рядом с собой Иуду Искариота», — угрюмо заметил я, — «да и был он в те времена не Господом, а всего лишь бродящим проповедником Иисусом из Назарета». «Это непростая тема, не думаю, что нам стоит ее обсуждать», — мягко сказал кардинал, и я согласно кивнул. «Не стоит так не стоит, не очень-то и хотелось». «Чем-ка на нитя не опасны?» — спросил я. Тем же, чем и любые фанатики, пожал плечами Скарцези. Они уверены, что именно они знают, что угодно Господу, и любой не согласный с ними автоматически попадает в категорию врагов Господа и слуг сатаны, а значит, в отношении него допустимы любые методы. Впрочем, насчёт вас, как язычника, у них никаких сомнений не было изначально. Ничем конкретно это мне грозит, мрачно осведомился я. Не имею ни малейшего представления, ожидаемо ответил тот. Просто будьте осторожны.